Мариана Красовская. Маски. Книга третья. Дрост и Малиновка. Часть первая. Дрост в Малиннике. Глава первая. Пролог. День начался суматошно. Привезли двух новых девочек. Не сказать, чтобы проблемных. Во всяком случае, одна была немного с кровью Фейри, но совсем не странная. Просто очень красивая. Я ее не взяла, мягко объяснив родителям, что школа моя переполнена. У меня только 30 постелей для учениц, больше я никого не беру. А вторую домой отправить не смогла. По ее глазам было видно, она не справится самостоятельно. Пятый ненужный ребенок в семье, лишний, да еще с врожденным уродством, хромоногая. Не забери я, ее, родители сдали бы ее в бордель. Или продали в рабство. Такие у меня уже были. Ни чудные, ни дивные, ни странные. Просто ненужные. Платили за них полную сумму, поэтому я брала. Не выкидывать же их, как котят, на помойку. Была бы на месте Лея Ши, она бы ругалась. Но старушка как раз уехала в город за чем-то очень нужным. Она и ругалась. Но матрас еще один нашла в кладовке. Потом купим и постель. Пока же я уступила девочке свою, сама перебравшись на жесткий тюфяк. Наверное, это глупо. Таких вот никчемных у меня теперь четверо. Каждый из них — удар по репутации школы, которая после первого выпуска взлетела до небес. Раньше у нас был маленький дом и всего шесть учениц. Теперь же тридцать девочек. Фанлой — каменный дом буквы «П» с внутренним двором, обычно вымощенным камнем. В два этажа с садом вокруг — шесть учителей и три могущественные покровительницы. Четыре даже, но про последнюю чужие люди не знают, да и знать им этого не нужно. И я вот уже в 18 лет хозяйка дивного сада. Именно так называется наша школа, потому что каждую девочку мы взращиваем как цветок. Основательницей школы была Лея Ши, старая оборотница. Да и школа когда-то была создана для оборотней, коих в эльхоне не слишком любят. Во всяком случае, в обычной школы их принимают со скрипом зубов. Да и учили тут когда-то лишь чтению, каллиграфии и законам, для того, чтобы юные оборотницы могли найти хоть какую-то работу в эльхоне. Я не Ильхонка, я Гюйда, круглоглазая демоница, белокожая, рыжая и с зелеными глазами. Сначала мне было здесь, на островах, очень сложной из-за разреза глаз и цвета волос, а сейчас мне завидуют и подражают. «Мальва, зачем нам лишняя ученица?» — ворчит Леши. «Ты сама знаешь, что из нее не вырастет танцовщица». «Из моей маягуд тоже невесть, что вырастет», — привычно напоминаю я. «Боюсь, ничего хорошего». «Твоя Майгуд дочь демона, а эта хромоножка — пустышка». «Ну что ж, значит, нам нужно вырастить из нее доброго человека, а это тоже непросто». Против такого аргумента матушка Ши возражений не нашла, только улыбнулась и нежно поправила мне ворот рубашки. Для нее, не привыкший к прикосновениям, это высшее проявление заботы. Девочка с узелком в руках, что следует за нами, как безмолвная тень, почтительно замирает в нескольких шагах, пока мы с матушкой Ши беседуем. «Конечно, она все слышит. Я уверена, что хромоножке сейчас страшно, больно и обидно. Но это часть ее обучения. Здесь никто никому ничего не должен. Девочкам приходится тяжело трудиться, да и учителя не ленятся. Не так-то просто взрастить из тех крошечных ростков, что сюда привозят дивный цветок с головокружительным ароматом. Тебя зовут Лэйзи. Цветок сливы — Ильхонский. Равнодушно сообщаю я девочке. «Жить будешь с Молихо и Байше, «Но я...» — лепечет девушка. «Меня зовут...» «Забудь. Мне ее жаль, но я холодна и непреклонна. Ты лейзи, слива. Здесь у всех новые имена, ясно?» «Да, Лея Мальва». Что ж, она быстро соображает. Возможно, из нее выйдет толк, хотя пока я этого не вижу. Но когда я впервые увидела страшную Гойрен. Тогда я тоже не сразу поняла, какое сокровище попало нам в руки.